«Я запомнил только, что эта бедная девушка была не дурна собой лет двадцати, но худа и болезненного вида, рыжеватая и с лица, и как бы несколько похожая на мою сестру». Эта черта мне мелькнула и уцелела в моей памяти. Только Лиза никогда не бывала и, уж, конечно, никогда и не могла быть в таком гневном исступлении, в котором стояла передо мной эта особа. Губы ее были белы, светло-серые глаза сверкали, она вся дрожала от негодования».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 «Вот увидите, вот помяните мое слово, увидите». Э, черт!» — развеселился он опять. «Вы ведь Гришку дождетесь?» «Нет, не дождусь», — отвечал я решительно. «Ну, и все едино».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 «Я только хочу сказать, что, устав ужасно, я поел чего-то в одной кухмистерской, уже почти когда смеркалось. У меня разрешилось окончательно, что я пойду, отдам сейчас сам и один Версилову письмо о наследстве, без всяких объяснений, захвачу сверху мои вещи и чемодан, и узел, и перееду на ночь хоть в гостиницу». В конце Обуховского проспекта у Триумфальных ворот я знал, есть постоялые дворы, где можно достать даже самую особую комнатку за тридцать копеек. На одну ночь я решился пожертвовать, только чтоб не ночевать у Версилова.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 Тут была какая-то путаница в уме о грудном ребенке, об исключениях, входящих в общее правила Хотелось ли мне рассказать или порисоваться, или подраться, или даже заплакать? Не знаю, только я поднялся к Татьяне Палне.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 Именно нужны все эти подробности, чтобы можно было понять, каким образом могло произойти такое сумасшедшее приключение, имевшее такое огромное влияние на все последующее. Во-первых, о кухарке. Это была злобная и курносая чухонка и, кажется, ненавидевшая свою хозяйку, Татьяну Павну, а та, напротив, расстаться с ней не могла по какому-то пристрастию, вроде как у старых дев к старым макроносым моськам или вечно спящим кошкам.